Загласили снизу. — Среди бела дня безобразят. Прочь, пойдите прочь, наглецы. Ой, Андрюша, ты ли это? Под щурясь на меня уставилась сквозь толстые стекла очков соседка со второго этажа. — Я, Мария Ивановна. Поднял руки вверх, а листы разлетелись, совсем в площадку. — Не ругайтесь, пожалуйста, все будет убрано. — А я вас с матерью давно не видела. Думала, вы окончательно съехали. — зачастила пенсионерка. Так и сказала милиционерам. И мужчине такой приличный, приятный на вид приходил, расспрашивал. «У тебя неприятности?» И сурово на меня глянула. Милиционеры — это почти наверняка Рыков с Крыловым. Везде я прихожу уже после них, получается. Приличный мужчина. клипин Под описание подходит. «Все в порядке, Мария Ивановна», — заверил я бдительную соседку. «Может, заглянул с оплаты счетов?» Я как раз за ними. Нагнулся, подобрал квиток. Глянул. За май. Без задолженности за предыдущий период. Перед отъездом матушка заверила меня, что все финансовые вопросы уладила. Чтоб сын, я, то бишь, мог сосредоточиться на учебе, не переживая о мелочах. Да-да, да, подлинно так. Ироды присосались, как клещи поганые к народу. Трость старушки ударила по чугунным прутьям лестничного ограждения. — И тянут, и тянут, копеечки. Ишь, уже и милицию привлекают. И совсем другим тоном продолжила. — Ты прибери за собой, Андрюш, не бросай. И не тревожься. Мы тут все за тебя выскажемся, если кто спросит. — Приберу, — пообещал я в спину удалявшейся бабульки. Оно нашлось перед входной дверью. Кто-то подпихнул конверт между полотном и наличником. На конверте обнаружились обилие почтовых марок и отсутствие адресанта. Из обозначений имелись только страна и город отправителя. Франция, Париж. «Ма?» — ухнуло сердце к пяткам. Вскрыл письмо заледеневшими пальцами. Открытка с каким-то памятником архитектуры. На обороте одна строка. «Je Кутуна qu'on Па l'ispo «Примечание». Я знал, что ты не отступишься, французский. Почерк размашистый, совсем не такой, как у матери. Без подписи. Какого беса? Кулак впечатался в белую подъездную штукатурку. Искал, искал. Нашел, нашел. Помогло? Стало понятнее? Хрена с два. Только новых вопросов добавилось. Позже я замел устроенный беспорядок на лестнице. Прошелся по квартире, убедился, что нигде не течет и не дует. Все нормально. Порыскал по полкам в кабинете и по рабочему столу отца. Вдруг что отыщется? Безрезультатно. Попробовал позвать парадника, даже огонек на ладони зажег. Показал, что свой, мне можно показываться. Наверное, парадник был занят, на зов он не откликнулся. Я не стал засиживаться. Подступало время выхода на смену. «Не Шерлок, не Холмс», — повторил не так давно мелькнувшую мысль перед выходом. «Впрочем, будь все на поверхности, служивые давно бы уже разобрались. Не справился за день, справлюсь за неделю. Или за месяц, или за год. Я не сдамся. Тресну, разорвусь, но докопаюсь. До корней, до причин, до личин. Открытку убрал в карман, как и разорванный конверт. Пусть будут у меня». Не оставлять же всяким ходакам повадившимся что-то о моей семье, разнюхивать. «О, а еще такой был случай!» В честь выхода из отпуска очередь травить байки из жизни опытных крупье выпала Марго. «Две стажерки в уборной зависли у раковин, обсуждая питбосса. Одна соловьем разливается, вторая поддакивает». Наталья кривая, Наталья косая, тупая, ребая, и жопа у неё толстая. Лохудра в счете, зато умеет задирать юбку перед тем, кем нужно. И по номерам ее протащили все, кто только мог и хотел, и так, и эдак, и на столе под закрытие. В общем, насолила чем-то натка девкам. Те ее так смачно расписывали. — А по утрам, а по утрам, девчонок прут по номерам! — потряс в такт нехитрого напева шевелюрой Вадик Коломийцев. Что как, редко, она-то випом экскурсии по этажу проводила, факт. Водяра и Маргарита в разное время ушли из одного клуба. И по разным причинам. Одного выперли за пьянки, вторая не легла под какого-то шишку. Она пятый год в игровом бизнесе, успела застать период грязи и беспредела. «Еще раз перебьешь — пну больно», — беззлобно высказала Верба. Это от фамилии Вербицкая. «Так вот о девках». Женская уборная 10 кабинок. Я свои дела закончила, руки вымыла, болтушки притихли. Ухожу, слышу в дальней кабинке смыв. Оборачиваюсь. Десятая кабинка открывается, из нее выплывает нато, огибает стажерок, моет руки, стряхивает воду на этих двух клуж. Они стоят ртами по рыбе хлопают. Володенька, привет. Это пришедшему окуневу. С рыбой Маргарита тоже успела вместе поработать до того, как пришла к нам. «Остановился я на чем?» «А, вода! Брызги летят в клуш!» Ната изрекает. «Кули ты звездишь, гаденыш!» И плывет на выход белой лебедью. Паша с Гошей загоготали, оглаживая свои новенькие на днях пошитые форменные жилетки. Оля тоже в жилеточке, и мы бейджи обещали новые, где выгравировано слово «крупье», а не «стажер» возле имени. Бросала испуганные взгляды на Барташ. «Марго, она же верба, мне симпатична». Верба, кстати, не только от фамилии, еще и за тонкие стан ее так прозвали. Стройная, талию моими ручищами обхватить можно запросто. Рыженькая, глаза темно-зеленые. Непослушные женские кудри выбиваются из тугой косы. Она странный язык, но не брызжет ядом, как Майя Бореева. Легкая, звонкая, яркая, хорошая девочка. Вообще, Маргона пять лет меня старше, но по виду этого не скажешь. И у меня рука не поднимется, чтоб просветить Маргаритку истинным огнем. Не хочу испортить восприятие. «Мораль в чем, детеныши?» Обратилась к молодняку Вербицкая. «Следить за языком надо. Или все все услышат. Стажерки после этого недолго проработали, слились по собственному желанию. А Наталья по сей день в бизнесе. Эй, ты чего на Арктику косишься?» «Ната!» Захлопала ресницами овца. «Наталья!» Наталья. Не отрываясь от чтения, по слогам проговорила Барташ. «Для особо одаренных. Это два разных имени. Там одна буква разницы». Пробормотала себе под нос Оля. «Услышали. Точно под выданную Вербой мораль. Все и все». «Ольга и Альха тоже одна буква разницы». Пожала плечами Арктика. «У нас уже есть Дева Ива». «А Буреева, конечно, не могла не встретить. «Отличный загар, Вербочка». «Куда ездила?» «Воле он на Б заменить и нормуль!» — встрял Водяра. Овца залела ушами и спешно скрылась в женской раздевалке. «На даче провела весь месяц», — ответила Бореева и Марго. «Помогала своим». Дальше Майя зевала, мол, такая скукота. Неужели на что получше не заработала? Верба отмахивалась, говоря, что в такое славное и солнечное лето нет смысла мотаться на юг, а можно и в озерках. Я ждал Джо и слушал краем уха пустую болтовню девчонок. Надеялся успеть его выловить до начала смены и перекинуться парой слов. Не сложилось. Женя прибыл минут за пять до выхода в зал. К тому моменту я уже задремывал под рассказы и сентенции юным дарованием горного дела, стажёром. От дарований уже не столь юных, зато куда более сведущих. «А руки, руки вам тянули для рукопожатия? Все клиенты подряд?» — вопрошала Марго. Она пропустила вылет птенцов из гнезда и теперь стремилась наверстать упущенное. Соприкасаться руками нам с игроками строжайше запрещено. Трюк с рукопожатием в ответ на приветствие свеженького крупье — старая добрая шутка, традиция, можно сказать. — А за столами стоя уже засыпали? Как лошади в с заботой в голосе продолжала расспрос и верба. С непривычки перестроиться на ночной режим бодрствования тяжко. Сон стоя, когда тебя оставили охранять пустой стол, самый частый косяк начинающих дилеров. Сам через это прошел, когда еще пытался совмещать ночную работу с дневными лекциями. Поймал однажды дружеский пинок под колено от питбосса. «А день, точнее ночь сурка, встречали? Это когда вы встаете на какой-нибудь стол в начале смены, здороваетесь, под утро снова идете за этот же стол». Там те же лица, желаете им удачной игры, идете домой. Выходите на вторую смену, тот же стол, те же самые лица. Утро второй смены, они все еще там. Третья смена. На этом Маргаритку прервала Ира, подошедшая с назначением по столам. Напомнила, что стажеров никто не пустит работать с графиком три через один. Тогда самое клевое у вас еще впереди. Хлопнула в ладоши Маргоша, просияла улыбкой. Хлопнула громко и прямо возле уха. Сбила полудрему. «Какая же ты замечательная, вербочка!» Выговорил, позевывая. «Я такая, да», — изобразила воздушный поцелуй моя рыжая коллега. «Берите пример со старшего, детеныши. Хвалите, цените, будьте заиньками. А козленочков, даже самых-самых умных, никто не любит». Зацокали по лестнице в вип каблуки овцы металлические набойки по металлической лестнице. Все, что следует знать о субботней ночи в казино, я уже рассказывал. Демина, хоть реально топор вешай. Галдящие игроки. С учетом смыслового и стилистического наполнения безустанного гвалта, в слове «галдящие» так и тянет убрать букву «Л». Без нее оно даже вернее будет. В субботнюю ночь нет места в отдыху, но есть место азарту. Азарта в воздухе столько же, сколько и сигаретного дыма. Он дрожит, электризуется. «Бьется разрядами тока. Я нисколько не преувеличиваю. Немного романтизирую. Грешен. Но основываюсь на фактах. Покрытие в зале мягкое, скрадывающее звуки шагов. Синтетическое. Ковролин немного похожий на мох в лесной чаще, как цветом, так и ощущением при шаге. И этот ковролин отлично набирает статическое электричество. Когда крупье подходит, чтобы заменить коллегу, он или она... Легонько дотрагивается до плеча того, кто в данный момент ведет игру. Случается, между дилерами в этот момент пробегает искра. Помню, однажды коснулся плечика Алии. Так по щелчку между нами ее волосы, она их коротко стрижет, на секунду встопорщились одуванчиком. Дым, что те тучи, статика вместо молний. Темнее дыма лица проигравшихся. Ярче вспышек небесного огня, мимолетный восторг от сорванного куша. А бывает и так, вот она, сверкает, удача поймана за хвост. Вспыхивают глаза, озаряются восторгом лица и миг спустя мрачнеют, сереют. Падают духом, бьют по сукну кулаками. Как сегодня. Похер, играют все шесть боксов. Марго на раздаче. Я инспектором на два стола, причем больше приглядываю за работой Тамары. Это который шах и мат, экзотика, беловолосая индианка. У Маргаритки открытой картой туз-пик. Игроки переговариваются, это не запрещено. «Там минималка», — с уверенностью говорит второй с краю. «Говорю тебе, закрывайся. У меня пара тузов, значит, там туз-король». Рассуждает он о комбинации туза с королем, она составляет минимальную игру. Младшей комбинации в покере нет, не считая, разумеется, набора «нет игры», когда в пяти картах вообще никаких сочетаний не набралось. Мужичок справа от говорящего тянул флэш. Пять карт одной масти. Менял в надежде на удачу одну карту. Тянул, тянул, да и не вытянул. Набрал пару пятерок и чешет репу, сбросить или рискнуть. «Там минималка!» С горящим лихорадочным блеском глазами подтверждает игрок четвертого бокса. Подается вперед, щурится, чтобы рассмотреть гравировку на Бейджи. «Как там тебя, Маргарита? Дай игру!» Минимальную игру! решается обладатель пары пятерок. Стол ждал его решения, остальные пять боксов уже закрылись. Марго улыбается, приподнимает пиковым тузом свои карты. Минималка! Минималка! дружно скандируют игроки. Переворачивается первым король пик. Да! вскакивает со стола центральный тот, что просил дать игру. Расцелую! Минима. Обрывается на полусловие, облегчённое от крайнего правого. Вербиская вскрывает все пять карт. Флэш. Как бы извиняется она перед парой пятерок. Ради такой раздачи я оставил без внимания стол шах. Глянул на карты перед флотом Марго, кашлянул. Марго дилер опытный. Это во мне овечка с ее хлоп-хлоп ресницами. Услышала мой кашель, начала искать подвох. стрит флеш. тихо добавила, выкладывая карты по порядку, по возрастанию. Споры, как говорить правильно, стрит или стрейт, не утихали у нас с открытия. «Говорите так, как привычно людям», — разрешила спор менеджер Нина. «Так что пять карт подряд по порядку мы называем стрит, как улица, хотя, в общем-то, он стрейт». С пяти боксов полетели карты, в открытую, в закрытую, проигравшие. И только четвертый сидел с прямой спиной и предвкушением на лице. Я тронул ногу вербиской под столом, по обуви. Почти пять лет стажа, вторая инспекторская категория. Не позорить же ее перед всеми суровым, не чек. Маргарита вперила в меня непонимающий взгляд. Я поиграл бровями. «Ой!» — обнаружила она незамеченную подробность. Роял флэш!» Старшая версия пяти карт одной масти и по порядку, от десятки до туза. Вот что с третьей попытки отыскала у себя верба. «Рояль!» – Зарал игрок с левого края стола. «Тут рояль!» К столу заспешили Антон и Ненат. Событие не рядовое, выплата существенная. Это если рояль – просторечное обзывание Роял Флэша и сыграл у игрока. Дилер же просто соберет со стола все проигравшие ставки. Мужчина с четвертого стула по-прежнему не сбросил карты. Сидел он прямо. Костяшки пальцев, вцепившихся в край стола, побелели. Марго перевернула его карты, выложила по порядку. «При своих!» — проговорила глухо. «Пять карт центрального бокса были, десять валет, дама, король, туз, все червы!» «Тут два рояля!» — совсем разошелся в эмоциях и в воплях Крикун. «Два рояля! Разом!» «Я подумал, что быть ему Крикуну битым...» Так посерел и ощерился обладатель Роял Флэша на червах. На чай. Когда дилер собрала все карты, игрок при своих поднял фишки, швырнул их через стол. До самого конца нашей смены стол играл в пять боксов из шести. Место рояля никто не занимал. С утра моросило. Неполноценный дождь, так, мелкая взвесь в воздухе. Многих такая погода бесит, но не меня. Мне свежо и хорошо, а всякие шпалы, то и дело, встряхивающиеся с недовольной миной, могут идти лесом. Или полем, марсовым. Мы решили пройтись с утречка через него, рассудив, что в Новолунии да в компании меня должны нормально пропустить. Тот же литейный мост штатно преодолевался с того раза, когда чугунные русалки пытались утянуть меня за ограждение. Без озарства водных духов. Проходя мимо Михайловского замка, остановились, помолчали. «Доброго дня, Ваше Императорское Величество!» — сказал я вполголоса, И беспечно, вышагивая, потопал дальше. Туман обступил, облепил нас, стоило сделать дюжину шагов от набережной реки Мойки. Только что была приличная видимость, под ногами шуршала щебенка, а через миг у ног молочные клубы по пояс, повыше рыхлые клочья, влажные, мутные. «Дымная кровь пусть останется тут», — донесся из тумана заунывный девичий напев. «Тогда перевертыш, сапойцы пройдут», — творил невидимый девица сиплый мужской голос. «Нет», — ответил отрезал шпала, — «не пойдет». Поддержал его Джо. Добавил, куда тише для нас. Зря я предложил срезать. После рассвета у них не должно быть силы. «Вода с неба!» Запоздало догадался я. «Погода играет на них!» Муть колыхнулась, сложилась в кактистые лапы. «Имя его назовите!» Заныла девица. «А после идите, идите!» Просипел мужик. «Нет!» В один голос рявкнули мои приятели. Называйте меня Шифоньер! предложил я тварями с тумана. Удачные у нас все-таки традиции с прозвищами. К парням тоже по ним буду обращаться, пока мы не выберемся с поля потешного. Вспомнил уже наказы нечистиков не соваться на пустой луг. Правда, парадник с овинником тоже напирали на опасность его в полнолуние, до которого еще долго. Возможно, они, как и Джо, заблуждались. И тинные девки с утопцами резвятся не только под луной. — Пусть зверь растерзает, не мертвый возьмет себе кровь! — взвыла дева из тумана. — Оставите тело лишь вы между трех берегов! — добавил мужской сип. Волчий рык слился с отстраненным, даже потусторонним. — Третий раз нет! — урдалака. Я не видел шпалу. Что там, мне дальше кончика носа почти ничего видно не было. Но уверен, он вовсю готовился к фазе, логично следующей за провальными переговорами, к бою. Скорее всего, Джо занимался тем же. А мне именно в ту минуту приспичило задуматься. О каких трех берегах речь? Берег Невы, берег Фонтанки и берег Мойки? А Лебежья Канавка за берег считается? Или же речь о чем-нибудь другом, мифологическом? — В детстве я сильно простыл, — заговорил, стряхивая несвоевременные мысли, как находько стряхивал капельки влаги с волос. — и пасип! Вот как вы примерно. Вы, кто про три берега и тело озвучил. Так мне тогда прописали курс прогревания. Может, и мне для вас такой курс прописать? К концу обращения я повысил голос, вспылил, разозлился. «Стой — Стой! — отдернул меня Макс. «Не обостряй! Огня на все поле у тебя хватит?» Я скрипнул зубами. «Найду!» Сам сдохну, но устрою тут крематорий для старых косточек. «Как там говорил парадник? От коровьих до людских тут их валом навалено. Так давно пора выжечь дочисто!» «У огня есть неприятные свойства. Он не отделяет чужих от своих!» Остудил мой порыв Женька. «Не горячись! Попугали, трижды проверили!» «Теперь обязаны отпустить, если нет за ними права месте. «Не должен...» — не договорил. «Право, право, право, право!» Зашумело заплескалось молочное море, расступилось прямо передо мной. Из белесой пелены выдвинулся тощий пацан в серых тренировочных штанах и черной толстовке с капюшоном. «Меня подарил!» Из раскрытого рта тонкой струйкой полилась вода. «А я подарю тебя!» Тут-то я и порадовался, что обмотку на руку накрутил перед выходом, не поленился. Пообещал себе, если доживу до отпуска, то никакие курорты, пляжи и загорелые красотки в бикини не встанут между мной и деревенькой с чудным названием «Журавлёв конец». И уже там непременно дойду до дядиной могилы, принесу ему чарку водки и тёплое благодарственное слово. «Я помню предысторию», — озвучил Находько. Сопляка-топляка можно обернуть против тебя, да? Он не слишком силен, меньше луны под водой. Мы вмешаться не можем, но и он будет без пособников. Это один на один, как в бойцовском клубе, только насмерть. Осторожно с огнем, предупредил Митин. Против этого ты вправе действовать всеми силами. Заденешь хоть кого-то, кроме него, и один на один превратится в трое против всех. Искры хватит. Не стал переспрашивать, почему именно трое против всех. Трое, не один я. Они не бросят меня перед лицом опасности. Или причина в тройной проверке, в трех отказах. Вот выживу, унесу ноги с пустого луга. Можно будет уточнить. А здесь и сейчас не до того. Шпала прав. Как в клубе, только насмерть. В схватке участвуют только двое. Новичок обязан принять бой. Я размял шею, поманил дохляка приглашающим жестом. Туман растянулся по краям, образовав почти открытое пространство, два на 3, Два метра в ширину, три в длину. Почти потому, как по низу, по колено пацану и до середины моих икр продолжала клубиться белое марева. Мои товарищи отошли в стороны, встали молчаливыми наблюдателями. В голове, спасибо недавнему просмотру, Зазвучала музыкальная тема к финальной сцене БК, причем почему-то с параллельной озвучкой в переводе. На развлечения игры разума времени нет, пусть звучит, ритм мне не помешает. Утопленник сделал пару шагов, в развалочку, усыпляющими медлительно, а затем ринулся нечеловечески скорым броском. Я видел, как взмывает вверх тело упыря. Возможно, именно эта картинка в памяти и спасла мою шкуру. Ноги, плотный упор, вес на правую ногу, подключить корпус, задавая инерцию движению. Взрывной удар левой в голову высоко подпрыгнувшего пацаненка. Голова откидывается. Обычному человеческому детенышу этого удара хватило бы. Этому сбило замах. ту ру ту тур, тум тум рум тум Неровные когти скользят по моей щеке, сдирая кожу. Но и только-то. Корпус развернут, чтоб пропустить прыгуна мимо. И чтоб перехватить его ногу. Удачно. В рывке. Твои ноги в воздухе. Примечание. Здесь и далее. Строки перевода саундтрека к кинофильму «Бойцовский клуб». «Where is my mind?» Исполняет группа Pixies. что Что-то хлюпает, хлопает под замызганной серой тканью. Звук разрываемых связок звучит иначе, как и звук перелома. Значит, что-то в мертвом пацане устроено не так. Он изворачивается, дергает свободной ногой. Отпускаю. Противник не изучен, упорствовать в захвате не стоит. Маленькое тело падает в туман, скрывается под ним целиком. Плохо. Атаку снизу я не предусмотрел. Отступаю. Туру-туру-туру-туру. Шаг-шаг-шаг-шаг. Тум-тум-туррум. -тум -тум -тум -тум -тум. Разворот на 180. Молочные клубы под ногами вихрятся, словно их вспарывают изнутри. будто сквозь них плывет крупная, быстрая рыбина. «Посмотри, что-то плавает!» Рыбак из меня так себе, но и рыб мог бы поступить умнее. Подкрасться незаметно, атаковать из тумана. Резко смещаюсь в сторону, когда из клубов выныривает краешек черного капюшона. «Зайди в воду!» «Ну уж нет, спасибо. Вода сама идет ко мне. Идет и даже летит. Прыжок нечеловеческий». Утопец буквально выстреливает телом ввысь. Снова ноги, корпус, стремительный выпад. Изловить за шкирку, за плотную ткань, впечатать колено в грудную клетку, рвануть на себя. Твореныш выкручивает плечевые суставы, лупит бездумно, неразборчиво. Попадает, вспарывает рукав рубашки и руку под ним. Боль проясняет голову, выбивает, как током, всю муть. Все становится ясным, прозрачным. «Где же мой разум?» Зов к живому огню. Именно так, не отпуская буйное тело, терпя удары. Боль уходит, но кровь продолжает сочиться. Виск! В глаза мне летит смесь из воды и красноватого щебня. Бью коленом, не целясь. Тварь трепыхается, пытается выскользнуть. И выскальзывает. Рыбка летит вниз. Челюсти смыкаются на моей щеколотке. Это ж надо так извернуться. Живой огонь! Виск! Туру-туру-туру-туру-туру. Шаг-шаг-шаг. Поворот. Тум-тум-тум-рум, пропустить рыбку мимо себя, шух, ногой по дуге, поддевая щебенку. Утопленник подвижен, активен и быстр, не бьет, а рвет и кусает. Если он показал все, на что способен, тогда как вывод, он ноль в технике и чуть выше ноля в тактике. Что-то особенное готовит, или... «Где же мой разум?» Или же цель не выбить из меня разум духа, измотать, выпустить побольше крови. Пацан мертв, не устает. Удар по щиколоткам, затем подсечка под колени. Готовлюсь встречать землю. Кувырок, падение на спину, перекат. Тумане не видно низги. Давай же, рыба моя, плыви сюда. Я в воде, на твоей территории. Добей. Попробуй исхитриться. Колени и локти вот что разрывает туман в первую очередь. Доли секунды на ответные действия. Левая с Цестусом бьет в голову вдохлую рожу, следом вбить правый кулак. рдеющий истинным пламенем в солнечное сплетение. у <уф> кто то визжит, что-то шипит. Больше нет загубого пацана. По моим рукам стекает вода. Вскакиваю. «Надеюсь, на этом все?» Спрашиваю у тумана. Во мне ершится чувство вины. Я случайно подставил подростка, разозлил его. Парнишка плюнул в реку, а потом в полнолуние неудачно прошел близ воды. К воде его и прибрали. Мало того, теперь я его повторно упокоил. Жаль, парня. Жаль, что ему вообще взбрело в голову пройтись вдоль набережной не в тот день, не в тот час и подобрать не ту вещь. Это какой-то заколдованный круг. Только я решу, что закруглил вопросы с обитателями питерских вод, как всплывает что-то новенькое. Или за подводным камнем отыщется что-нибудь старенькое, позабытое. Все, я спрашиваю. Злость прорывается наружу. Опадает на траву и щебенку безобидной росой туман. Больше через Марсово не ходим. Макс хмурился и не матерился. Плохой признак. Ни в какую луну. Смолчал. К сказанному нечего добавить. Я готов был под каждым прозвучавшим словом расписаться. Я недооценил водных духов. Женька имел вид бледный и холодный, как тот туман. «Вина на мне!» Я потягивал Гринтвейн. После нашего похождения он куда лучше заходил, чем пиво. Что покрепче между сменами пить, это надо водярой быть. Я же решил обойтись горячим вином с пряностями. «Можешь искупить свою вину здесь и сейчас», — поднял бокал. «Почему ты работаешь дилером?» «Я пошел в казино за деньгами и ночным графиком, и потому что было интересно». «Понимаю, зачем эта работа нужна была Ханне. Зачем она Максу и Таше? А какого рожна ты забыл в дилерской, не понимаю?» «Вина, вина, еще вина!» Шпалу, кажется, отпускала, раз уж начал ерничать. «Погодите с речами!» «Гарсон, повторить!» «Пусть лучше сразу притараканят, чем потом мельтешат не в кассу!» «С вами точно все нормально?» Подоспел к столику работник кафе. Хороший парнишка, без вопросов показал, где уборная, предложил аптечку. Перед тем, как вломиться в ближайшие открытое заведение. я постарался привести себя в божеский вид. Остановил кровь многократным обращением к живому огню, отряхнулся от щебней и подорожной грязи, насколько это было возможно. Извалялся-то я знатно. Красноглазый поделился со мной ветровкой, чтобы прикрыть драную и окровавленную рубашку. Дальше ту рубашку только на выброс. Обмотка с руки перекочевала в брючный карман. Платок кое-как оттер кровь от щеки и шеи. «Упал, да так неудачно!» — это мы сказали парнишке. Джо порывался, было что-то еще сказануть, но я его придержал. В кафе еще до нас сидела парочка. Могло нехорошо получиться, если бы они заметили резкое изменение в поведении официанта. Они, конечно, заняты друг дружкой, воркуют точно те голубки, но вдруг... Я умылся, полюбовался белыми полосками шрамов на щеке. Прогнал столько раз живой огонь через себя, что в зеркале светиться начал факелом. С каждым обращением к огню шрамы истончались и под конец исчезли. Воздействие тех, кто связан с водой, на меня сильнее, чем чье-либо иное. Немного потянул бы время и остался бы с шрамированной физиономией человек, уже не имеющего сродства с живым огнем. На моем месте грозили бы еще более веселые последствия. Отравление, заражение крови и медленная смерть. Так мне позже Кошар сообщил. «Все хорошо, спасибо», — искренне поблагодарил я парня. Тот оставил на столике наш Глинтвейн и вернулся за стойку под бурчание на про ласты, которые еле шевелятся. «Прояви немного уважения», — сукоризный сказал Шпали. «Он такой же работник сферы обслуживания, как и мы». Макс демонстративно достал из бумажника пятисотенную, подпихнул ее под блюдце. «Мое уважение к труду. Материальное к материальному. А Б, ты странный с утра. Ведешься на подначку кровососа. Приложить его фейсом аптейбл не тянет, нет? Вместо этого А.Б. вписывается за человечешку. Шпала отчасти прав. Он-то против опасного маршрута возражал, не стесняясь в выражениях. Я уже признал свою вину, — ровно отозвался Евгений. Вурдалак, как мне виделось, не врал. Недооценил, в этом можно поверить. Но и всей правды не говорил. Такое у меня было ощущение. — Так на кой ляд ты подбил огонь пойти к воде? — жахнул кулаком о стол Макс. Хорошо я успел допить первую порцию Глинтвейна и взял в руки вторую кружку. Иначе мое вино плеснулось бы через край, как и Максова. — Угомонись. Обратился я к шпале. От Джо поступило предложение, я на него согласился. Это было мое решение. Кровопийца, имею на то желание, мог прикончить меня в другом заведении общепита, где стаканы скалят зубы, а графины выполнены в форме черепов. И не нужно было подвергать себя риску, идя на поле с водными духами, говорить за меня. Со вчерашнего дня Лена вряд ли раскопала что-то настолько ценное в библиотеке, чтобы Джо повел меня к кончине таким сложным путем. «Нахера?» — лаконично уточнил Находька. «Это мой город!» — отпечатал я каждое слово. «Никто и ничто не выселит меня из него. Никто и ничто не заставит меня бояться. Подворотен, полей или каналов Питера. Я должен знать, что приму любой вызов. Откуда бы этот вызов ни пришел?» С минуту мы со шпалой молча сверлили друг друга взглядами. Джо изучал потолок. Белые фигурно-выпуклые квадратики, кажется, несли в себе глубокий смысл. «Хм! Как был без башни, так и есть!» — хмыкнул Макс. «А красноглазище наш на вопрос не ответил. На клыки крючок повесил. Мне было любопытно...» — Джо отвлекся от потолка, показательно зевнул. «Год назад я заметил за нашим простаком попутчиком занятное свойство. Он не воспринимал мое внушение». Что я сильно не люблю, так это когда говорят при мне и обо мне в третьем лице. — Едрить же пассатижи, Джо! Столику снова досталось от Находька. — Ты слово давал, что не причинишь вреда А.Б. Это утро било все рекорды по изменению моего отношения к этим двоим. Фу — Отмахнулся Женька. — Никакого вреда, сплошная польза. Мы наговорили лишнего при человеке. Я всего лишь попросил бы его забыть об услышанном. Когда Макс назвал тебя дохлым конем в пальто, полюбопытствовал. Заметим, я держал себя в руках. И коня огнегривого тоже. Чтобы он не вспылил, не устроил бучу в общественном месте, я подогревал ладонями Глинтвейн. Очень полезное упражнение. Одно из двух изученных на первом занятии с Чесловым. Правда, планетник учил меня не на стеклянной кружке жар выпускать, а на куске гранита. «И «Именно!» — подтвердил Джо. Видишь, А.Б. нормально реагирует. Нормально. Только теперь или пить почти кипяток, или ждать, пока остынет. Вспомнил то утро, тоже июльское, только годичной давности. Усатого прикрыл сегодня кто? Про опоздание Макса на смену. Дохлый конь в пальто. Все, что могло вызвать удивление в этом обмене репликами, так это обращение усатый от Женьки к Максу. У дилеров не приняты бороды и усы. Должностная инструкция включает в себя пункт об аккуратном внешнем виде. В этот пункт включено и бритье. Я услышал и забыл, мало ли при каких обстоятельствах Митин видел находь усатым. Может, еще до начала моей с ним совместной работы. А без подковырок эти двое и дня прожить не в состоянии. Я сейчас тоже норм среагирую. Шею тебе сверну тоще. Дружелюбно оскалился Макс. Тебе же пофиг куда таращиться. Ты не слушаешь, рассадник-блох. А Б помнит дохлого коня, и мое внушение на него не действовало уже тогда. Недавно я убедился, не только мое. За одним исключением. Духи вот. Стекло в руках треснуло. Я поспешил отбросить кружку с недопитым глинтвейном, чтобы не обжечься и не изгваздаться еще сильней. Это огонь меня не берет, а кипяток — вода. Вино в данном случае. Простите, пожалуйста. повинился перед официантом. Рука дернулась. Мы оплатим. Тот шустро подбежал к живописным осколкам в луже цвета крови. Не все шпали, посуду в кафешках бить. Я не рассказывал никому, кроме домашних нечистиков, о том случае с чугунными русалками с Литейного моста. Ни Джо, ни его ни шпали. Так откуда Митин об этом исключении узнал? И откуда у меня устойчивость к внушению, работавшая, по словам кровопийцы, задолго до обретения огня? Хорошая новость в том, что их воздействие на тебя ослабло. Почему-то сукаризной глянул на меня Джо. Практически сошло на нет. Откуда мне знать? Специфика моей чувствительности. А Б, скажи, у тебя есть какой-то оберег? Я покачал головой. Сошло на нет. Хоть одна хорошая новость за утро, если мой немертвый коллега не солгал. Не находишь это странным? обратился не ко мне, а к оборотню вурдалак. Обычный человек, стойкий к внушению, не задает вопросов при упоминании мира ночи. То, что другому казалось бы странным для него в порядке вещей: Я нахожу тебя говнистым жмуриком, кривился Макс. А Б, как насчет свалить отсюда в тихий переулок и подрихтовать один черепок? Он все еще не ответил на мой вопрос. Напомнил я про способ искупления вины, озвученный ранее. С разбитым черепом, наверное, сложно будет говорить. Митин показательно вздохнул. Дети, он сплеснул руками. А Б, я говорил сегодня за тебя и скажу завтра, если понадобится. У нас нет конфликтов. Ты был занятым человеком, стал не менее занятым обитателем подлунного мира. Я дал волю своему любопытству в изучении твоей устойчивости к воздействию на разум, потому что был уверен в дневной слабости тех, с кем мы столкнулись. — Это мы уже слышали, — скрежетнул зубами находька. — Да слушай, — велел Джо, — когда мы слышали вопросы, они давили на тебя, б страхом, беспомощностью. Позже, наоборот, ярили, чтоб ты полыхнул огнем, дал им повод тебя растерзать. Ты даже не почесался. «Голосую за то, чтобы счесть эксперимент успешным!» Я выставил руку вверх. «И перейти к моему вопросу!» Не стал выказывать облегчение, тем более благодарность. Вурдалак заслужил бы ее, если бы поставил меня в известность. Заранее, а не ставил опыты на мышке. «Перейдем!» — пообещал коллега. «Ты уверен, что не носишь оберег? Может, ты сам того не знаешь? Есть ли такая вещь, с которой ты не расстаешься с тех пор, носишь ежедневно?» «Нет!» — ответил я с уверенностью. «Соврал!» Женька недоверчиво сощурился. «Щурься, Клыкастый, не я тебе должен, а ты мне!» — подумал и скрестил руки на груди. «По поводу казино!» Джо понял, что ничего от меня не дождется. «У моей семьи есть прямой финансовый интерес. Я, скажем так, в меру сил присматриваю за тем, чтобы все интерес соблюдался. И с дилерской?» — приподнял бровь — Из-за стола? — А какая разница, откуда присматривать? Вопросом на вопрос ответил кровосос. — Мой образ жизни не позволяет присутствовать в зале постоянно. Как на майском розыгрыше девица выдала из бара «Работаем круглосуточно и в любое другое время». Я упрямо тряхнул головой. — Все равно непонятно. Джопа барабанил пальцами по столу. — Попытаюсь объяснить на примере. Помните кореянку на рулетке? Хвостатый стоял инспектором, ты крутил, а азиатка ставила по шансам. Мы со шпалой покивали. Карнавал с латиносами и везучей азиаткой было сложно забыть. Драгона тогда вызвал я. Вызвал, так как заметил воздействие, не непрямое, через привязанного духа. К нам заявился Мудан, шаманка из Кореи. — Из северной или южной? Не в тему встрял с ерундовым вопросом Макс. «Какая ежика тебе под хвост разница, из какой Кореи там, адам?» Полыхнул я мысленно. «Из Южной», — терпеливо разъяснил Митин. «Шаманка настоящая, не из тех, что за плату воют и гримасничают. У нее дух к ветви сосновой был привязан и в зарог взят. Дух воздействовал на шарик, на мелкие предметы сильные духи могут влиять. Дух незаметен для людских глаз и камер. Он и мне незаметен, зато заметно воздействие». «Джо, все из твоей семьи или подобные тебе видят такое?» Теперь уже я не удержался от вопроса, на ходу путано формулируя мысль. «Это персональное свойство», — ровно ответил Урдалак. «И я делюсь с тобой сведениями, потому что...» «Потому что не далее, как полчаса назад, я по твоей милости дрался за жизнь», — просил я с вежливой улыбкой и сверился с часами. «Двадцать пять минут назад, если быть точным». Митин махнул пробегающему официанту, затребовал счет. Настоящая причина состоит в том, что я умею видеть возможности, понизил голос Урдалак, И не разбрасываюсь потенциальной выгодой, даже не неприменимой в текущем периоде. Эй! рякнул Шпала. Ты же не удумал его тяпнуть? Только посмей пасть открыть! В бараний рог скручу! Оборотень класнул зубами, видимо, в попытке демонстрации процесса тяпани. «Зачем бы мне тогда разглагольствовать?» — покачал головой Джо. Зная наверняка, что хотя бы одна особенность АБ сохранится при обращении, огонь или устойчивость к внушению, утрата вероятнее сохранения. Так что угомонись и не добавляй к счету еще боя посуды». Последнее уточнение пришлось ко времени. Находька уже замахнулся кружкой в сторону немертвого коллеги. На денежной ноте, оплата счета, чаевые парню, завершились наши посиделки. Домой я пришел, полный дум. Определенно, ответы Женькины полнотой не блистали. Чтоб не говорить правды, далеко не всегда нужно лгать. Правда, абсолютная правда, она как яблоко. Можно подать ее целиком, можно нарезать на дольки, убрать сердцевину. Есть вариации с яблочным пюре, растертым, разжеванным для упрощения усвоения. И с пирогом-шарлоткой, где кусочки яблока – правды, утоплены в тесте лжи. С компотом, где талика истины утопает в подслащенной воде бесполезных слов. Слово – масса вариантов. А еще можно снять кожуру, отдариться той кожурой и оставить себе мякоть с косточками. Очень похоже, нам с Максом скормили в ведро яблочной кожуры. И выбора не предоставили. Жуйте, что подано, и скажите спасибо, что вообще кормят. Уйдя с головой в кулинарные сравнения, я имел глупость рассказать кошару о прогулке через поле потешное. Чуть не оглох. Опять же, скрыть поход и драку было бы затруднительно. Утопленник привел мою рубашку в полную негодность. С порога видно, что утро у меня не задалось. Ругали в два голоса Малтихомирыч поддержал шертистого в том, какой я балбес их мне не исходились. Я кивал да помалкивал. Когда выбирал из кармана в рюках все, что в них напихано, выяснилось, что где-то посеял конверт. Это который из Франции, но неизвестно от кого. Зачем вычищал карманы? Так после перекатов по мокрым ущебням прямая дорога в химчистку. Где-то посеял. Это, скорее всего, на Марсовом поле. Что упало, то пропало, как говорится. Туда на поиски я точно не отправлюсь. Я почти уснул, когда меня озарило. Шаманка, дух, зарок. Нет, срываться и бежать, искать южнокорейскую мудан, до такого меня не припекло. Сам принцип важен. Не все умершие покидают наш мир мгновенно, раз их кто-то способен захомутать. В параллельной смене работает Миха со славным прозвищем «Смерть». Я ясно видел за истинным пламенем, отходящие от его тела дымчатые жгуты. Что если «Смертушка» — это не только прозвище, основанное на любви к черепам и косточкам в украшениях, а отражение его сути, его дара? Что, если Миха действительно как-то связан с умершими и может с ними взаимодействовать? Тогда я просто обязан найти к нему подход. Пепел восстал пожаром и выжег единственного свидетеля, того, кто что-то знал о деятельности шахматистов. Если есть хотя бы мизерный шанс расспросить его после смерти, то использовать его необходимо. Липин Игорь Викторович поведал мне куда меньше, чем знал об этой организации. «Хорошо бы это исправить».